Глава 17 Светлана. С того разговора прошло ровно три дня, и северский как-то резко изменился. Мужчина старался избегать со мной встреч, говорил мало в моем присутствии и больше старался сделать так, чтобы я меньше времени проводила с сыном. Проклятая Марта вернулась к своим обязанностям и постоянно критиковала меня и каждое мое движение, будто я навредить хотела ребенку. Да если бы она только знала. «Эй, там на небесах ангелы-хранители, Господь! Сколько мне нужно еще выдержать, чтобы обрести тихое счастье?» Вроде бы вот она я, и вот мой мальчик, вроде мы вместе, но так тяжко каждый день выслушивать в свой адрес, что я всего лишь прислуга. Тяжесть рвущихся с губ слов буквально придавливает меня, но я покорно терплю, хотя иногда мне хочется кричать, чтобы весь мир услышал, что Филипп мой сын, справедливость восторжествовала Но разве справедливость существует свет у тебя руки из какого места растут рявкнула на меня марта, вырывая из моих рук штанишки филиппа не видишь что ты надеваешь их неправильно я опешила от ее наглого поведения марта ты в своем уме я правильно одевала ребенка ты чего опять взъелась я едва сдержалась, чтобы также не повысить на женщину голос. И не смея ругаться и кричать в присутствии Филиппа, поняла? Отчитал ее, не сдержавшись хоть немного ее кольнуть. «Значит так», — набычилась женщина. «Ребенок сам в утро капризничает, я уверена, что он плачет только по твоей вине. Видимо, ты что-то сделала ему», — округлила глаза от ее обвинений. «Марта, да что с тобой? Прекрати немедленно придумывать и обвинять меня». Она потянулась к ребенку в надежде, что сама сможет его одеть, Но Филипп задергал ножками, закрутил головой, и захныкал. «Не хочу!» Марта попыталась силой одеть ребёнка, и этот её поступок меня едва ли не вывел из себя. Взяла из гардероба другие штанишки и присела рядом с Филиппом, оттеснив Марту. «Ну что, малыш, а как тебе эти штанишки? Смотри, какие они мягкие, цвет красивый, тёмно-зелёный. Наденем или, может, сам выберешь?» Филипп посмотрел на меня, на штанишки и кивнул. «Я сама!» — снова рявкнула Марта. Но Филипп не позволил Марте даже прикоснуться к нему. Малыш ударил женщину ладошкой по руке и сказал «Сам!» Но, — заблеяла Марта, — «Ты не слышала? Филипп растет и учится быть самостоятельным. Пусть сам одевается». «Ты плохо влияешь на сына Дмитрия Мстиславовича», — процедила Марта. «Я обязательно выскажу ему свои соображения». «Выскажи», — кивнула я и ядовито улыбнулась. Ведь тебе только это и остаётся жаловаться. Змея, прошепела она. А я не стала обращать внимания на её нападки, оскорбления. Я рядом с сыном и буду защищать его и себя от кого угодно. Когда мы погуляли на улице, вдоволь поиграли, а потом, вернувшись в дом, поели, я заметила, что Филипп сегодня явно не в духе. Он и играл сегодня как-то вялый, гулял с неохотой, А кушать так и вовсе не хотел. Корчил рожицу и уворачивался, если я хотела сама покормить его. «Это бесполезно», — проговорила Марта. «Уже было такое, когда Филипп не ел. Никакие уговоры не помогают. Не будем его мучить, пусть лучше отдохнет и поспит. А после у него обязательно проснется аппетит». «Ладно», — сказала неуверенно, — «тогда пойду уложу его спать». «Не стоит», — сказала Марта, — «я сама все сделаю». Она взяла ребёнка на руки и ушла, а Филипп покорно положил головку ей на плечо и выглядел таким несчастным, что я чуть не заплакала. Да что с ним такое? Случай, чем не заболел? Северский сегодня находился дома, и я решила обсудить с ним поведение Марты и состояние Филиппа. Малыш сам на себя не был похож, это меня сильно встревожило. Пусть Дмитрий вызовет врача. Прежде чем войти в кабинет, постучала и, услышав резкое «да», пошла. Северский оторвал взгляд от документов, пробежался по мне взглядом и нахмурился. «Что-то случилось?» «Э, «Нет, просто я хотела поговорить о Марте, а «Не сейчас Света бросил, он, обрывая меня на полуслове «В данный момент у меня много крайне важной работы, не отвлекая меня по пустякам». «Но это не пустяки», — возмутилась я. «Филипп сегодня неважно себя чувствует. Он не захотел обедать, я волнуюсь за него». Эта Марта даже не позволяет к ребёнку приблизиться, будто я могу ему навредить. Она делает свою работу, сказал Дмитрий. Насчёт Филиппа не волнуйся, у него были такие моменты, когда он не хотел есть, пройдёт. Не могла поверить своим ушам. Чёрт с этой Мартой, застыла я. Вызовите врача, мне не нравится, какой сегодня малыш. Больше я вас ни о чём не прошу. Северский вздохнул, посмотрел на меня тяжёлым и долгим взглядом. Но я не стушевалась перед ним и выдержала этот взгляд. Тогда он кивнул. «Хорошо, вызову врача. А теперь иди». Когда я вышла из кабинета, то постояла несколько минут, чтобы успокоиться, и затем пошла в комнату к Филиппу. Светлана поднялась по лестнице и вдруг услышала надрывный плач Филиппа. Тут же бросилась в детскую. Марта что-то бормотала себе под нос и протирала лоб ребёнка влажной губкой. Оттолкнула женщину взяла сына на руки и тут же поняла, почему он так горько плачет. У Филиппа поднялась высокая температура, а еще сып на лице, шеи ручках. И чуть не задохнулась от ужаса, что сдавила мне горло. Вернулась к напуганной Марте и прикрикнула на нее. «Что ты стоишь? Беги скорее к Дмитрию, посрочно вызывай врача или скорую». Марта заохала и убежала. «Господи, сыночек!» — прошептала я и поцеловала его в лобик. Он весь горел. Быстро раздела ребенка и увидела сыпь по всему его телу. Взяла себя в руки, понимая, что паника мне сейчас не поможет, и понесла сына в ванную, нужно было как можно скорее сбить температуру. Набрала прохладной воды и положила в нее сына, но он заплакал еще громче, а я буквально чувствовала жар, который исходил от его маленького тельца. «Ох, мой родной, все будет хорошо, обещаю!» — шептала я. И тут в ванную ворвался перепуганный Северский. «Врач уже едет», — сказал он, оказавшись рядом. «Почему сразу мне не сказала, что у него жар?» «Жар появился у него совсем недавно», — ответила за меня Марта. «И сыпи не было», — произнесла я и посмотрела на мужчину. «Что с ним?» «Марта, принеси жаропонижающее, оно есть в аптечке на кухне». «Сейчас принесу», — ответила Марта и ушла. «Чем вы его накормили с утра?» — спросил меня Дмитрий негодующим тоном. «Или он застыл на прогулке?» «Он ел все то же самое, что и всегда», — ответила, не понимая сама, что же случилось с моим малышом. «Но прогулку мы всегда одеваемся тепло, но при этом он с самого утра капризничал был вялым, я же вам говорила». «Как это все не кстати», — произнес Северский. Я потрогала лоб и щеки Филиппа. Кажется, сильный жар спадает. Дмитрий завернул сына в полотенце, Филипп тут же вцепился в отца. Мужчина отнес ребенка в кровать. Вернулась Марта и отдала лекарство Дмитрию. «Тебе скоро будет лучше, сынок. Папа с тобой». «Папа», — четко выговорил Филипп. Дмитрий улыбнулся и посмотрел на сына взглядом, полным нежности. «Скоро приедет доктор и вылечит тебя». Пока он едет, выпьем лекарства. Филипп покорно выпил лекарство снимающее жар, а потом с удовольствием и жадностью принялся пить воду из бутылочки. Малыш не плакал больше, а время от времени тяжко вздыхал, совсем как взрослый. А совсем скоро приехал врач. Светлана. «Определенно, это краснуха, Дмитрий Мстиславович», — уверенным тоном заявил врач. «Краснуха?» — переспросили одновременно я и Марта. Дмитрий сжал зубы, и было видно, что он в гневе, который едва сдерживает. «Ребенок поправится?» — спросила я врача. «Поправится, не сомневайтесь в этом», — произнес мужчина мягким тоном улыбнулся мне. Я кивнул, и чувствую легкое облегчение, но все равно тревога не покидала меня. «Как мой сын мог заболеть краснуха если он не контактировал с больными?» Задал он весьма разумный вопрос доктору. Тот посмотрел на каждого из нас и строгим тоном пояснил. «А этот Дмитрий Мстиславович, самое интересное». Я нахмурилась и забеспокоилась. «Говори», — сказал Северский. «Я взял кровь на анализ у вашего сына, Дмитрия Мстиславовича, и уверен, что завтра мой диагноз подтвердится. Но вы должны завтра же сдать и свою кровь, а также отправить всех тех, кто живет и работает в вашем доме». Необходимо исключить вероятность того, что кто-то уже успел заразиться от вашего сына или того, кто болен и принёс болезнь». Дмитрий напрягся. «Значит, кто-то принёс заразу в мой дом». Процедил он и посмотрел сначала на меня с явным подозрением, а потом и на Марту. Видите ли, источником заболевания краснухи может стать только уже заболевший человек. При этом заразным он будет не всё время течения недуга, только в первые 2 или 3 недели. В это время симптомы могут еще не проявиться, он может даже сам не догадываться, что болен является причиной заразы. Как раз под удар в основном попадают дети, они намного легче заражаются и переносят краснуху. А вот взрослым тяжелее заразиться. Но если это произойдет, то протекать будет тяжело. Есть еще и другой вариант, как может заразиться ребенок. «Какой еще?» – прошептал я в ужасе. Это предметы, с которыми контактировал ребенок. Предметы, которые побывали рядом или в руках больного. Малышу достаточно просто взять в руки игрушку, побывавшую в руках у больного. И на этом все. Вирус проникнет в его организм. И вдруг после этих слов Марта побледнела, а потом покраснела и замялась, явно чувствуя себя не в своей тарелке. И я и Дмитрий обратили внимание на ее поведение. Марта... Обманчиво, спокойным тоном, поинтересовался Северский. «В чем дело? Ты что-то знаешь? Если вы что-то знаете или о чем-то догадываетесь, то расскажите сейчас, потому что краснуха — коварная. Могут заразиться и другие люди, а ведь взрослые переносят ее гораздо тяжелее, могут остаться последствия после нее». Марта замотала головой, а потом, вздохнув, призналась. Несколько дней назад, еще до того, как свалилось давлением, я принесла книгу с объемными картинками, чтобы подарить ее и читать Филиппу. «И что?» — спросил Дмитрий. Женщина сглотнула, виновато посмотрела на Северского, потом перевела взгляд на доктора, но после буквально прожгла меня ненавистным взглядом и сказала. «Дело в том, что книгу сначала посмотрела дочь моей соседки. Она ее листала, правда, очень осторожно. А позавчера я узнала, что девочка переболела краснухой, но я не думала, что... Возможно, не так, но всё возможно. Дмитрий сжал руки в кулаки и процедил. «Марта!» «Нужно немедленно удалить книгу из дома», — сказал доктор. «Раз вы контактировали с больным ребёнком, вы также можете быть носителем болезни не знать об этом. Завтра срочно сдайте анализы, а также это должны сделать все люди». Что находится в вашем доме, Дмитрий Мстиславович? Мне хотелось придушить Марту собственными руками. Как нам лечить Филиппа, спросила я врача. Видите ли, детский организм самостоятельно справляется с вирусами не требует особой помощи. Я могу порекомендовать вам симптоматическую терапию, направленную на снижение температуры и уменьшение зуда Хотя надобность в них может и не появиться. Основное лечение Филиппа — это постельный режим, обильное питье. Также обязательно оберегайте ребенка от сквозняков и контактов со здоровыми людьми, или же надевайте на лицо маску. Гулять можно будет только спустя неделю после болезни. Особая диета ребенку не требуется, специфическая терапия цепи тоже не требуется, так как все покраснения через пару-тройку дней пройдут самостоятельно. Если будет совсем плохо, то давайте ребенку жар понижающий при температуре, антигистаминные, чтобы снять зуд и воспаление, если они будут сильно его беспокоить. «На этом все». «Что такое?» — возмутился Северский. «Ты что? Решил моего сына не лечить от какой-то краснухи? Выпиши рецепт на нормальное действенное лекарство». Доктор развел руками. «Не стоит искать одно чудодейственное средство, Дмитрий Мстиславович. Лекарства от краснухи еще не изобрели». «А как же антибиотики?» — поинтересовался я. Терапия антибиотиками в краснухи абсолютно неэффективно поскольку вирус краснухи устойчив к различным антибиотикам. Более того, антибактериальные препараты еще больше могут усугубить состояние ребенка и понизят его иммунитет. Не переживайте так сильно. Выполняйте мои рекомендации, и все с малышом будет хорошо. У моего сына стоит прививка от краснухи, но тем не менее Филипп все равно заболел, сердито проговорил Дмитрий. «Прививка не даёт никакой гарантии, что ребёнок не заболеет. Но есть и свои плюсы от прививки. Ваш сын переболеет краснухой в лёгкой форме», — пояснил врач. «Раз я ответил на все ваши вопросы, то позвольте откланяться». Едва врач покинул дом, как Дмитрий тут же вызвал к себе на ковёр меня и Марту. Мы вошли в кабинет, и Северский их сходу заявил. «Марта, ты уволена, ты прямо сейчас должна покинуть мой дом». То воскликнула она. «Ну, дмитрием Мстиславович, да в чем моя вина? Неужели из-за болезни?» «Ну, так это еще не факт, что я виновата. Может, от Света все подстроила, чтобы вы меня прогнали?» От ее предположения едва воздухом мне поперхнулась. Ну и наглость. «Ты решила обсуждать мое решение?» — разозлился Северский. «Скажи спасибо, что увольняю тебя, выплатив компенсацию. Собирай вещи, чтобы я тебя больше здесь не видел». «Расчет завтра придет тебе на банковскую карту. Все, Марта, ты свободна». Марта бледная, словно мел, глотнула и, переборов в себе гнев, кивнула, повернулась и молча вышла. «Света», — обратился он ко мне, — «теперь ты выполняешь все функции няни Филиппа. В твоей порядочности я удостоверился. Новый договор подпишем завтра. А пока иди к Филиппу». «Спасибо», — поблагодарила его и быстро ушла. Вернулась в детскую взяла в свою ладонь маленькую ручку сына. С нарастающим чувством материнской любви разглядывала трепещущие легкие, как крылья бабочки, пальчики малыша. Счастье, любовь, страх и печаль — вот что я сейчас испытывала. Счастье, что Филипп теперь на шажок стал ближе ко мне. Любовь к моему ребенку — это та сила, которая не позволяла мне сдаваться и двигала меня, направляла к моему сыну. Страх и печаль от того, что мой малыш заболел. Один Бог знает, как бы я хотела забрать боль и страдания моего мальчика себе, а он, чтобы не болел, и всегда-всегда оставался здоровым.